И Эннербе на Нюрнбергском процессе Равенскрофт писал: Те, кто знал, и нацисты, и все другие, хранили молчание. Лидеры оккультных лож и секретных обществ, связанных с формированием нацизма, да и вообще мировой политики в западном полушарии, понимали, что они отнюдь ничего не выиграют от разоблачения сатанинской природы нацистской партии. Конец цитаты. Член НСДАП Раушнинг, эмигрировавший в Швейцарию в 1936 году, после конфликта с товарищами по партии, назвал национал-социализм и всю его глубинную культуру пляской святого Вита XX века. А корни и начало этой пляски заложены были тайными обществами и ложами посвященных. Ведь целями всех этих обществ, еще раз объясняет Раушнинг, было не что иное, как получение власти и невероятных знаний посредством магических ритуалов. В частности, я говорю об обществе Туле. К этому времени у меня было вполне достаточно доказательств паранормальных способностей Гитлера, равно как и про Белов в моих представлениях о них. Через пару дней я понял, что поддамся на уговоры барона фон Ноценга посетить вместе с ним Браунау на Инне. И ещё через день уже расплачивался с курьером за доставленные мне авиабилеты из Буэнос-Айреса в Мюнхен. В конце концов мне следовало нанести визит Яну который, судя по его кратким письмам, в то время ездил туда-сюда из Вены в Берлин и обратно, собирая информацию для своей очередной статьи, которая посвящалась реминистической религии и рунической нацистской символике. Конечно же, я рассчитывал узнать от Яны еще кое-что интересное, а пока я решил вернуться к Руне. Загадка Вервольфа. Если вам показалось, что мне сразу стала понятна связь моего отца и, И танцы таинственной организации Вервольфа, символом которой была руна, найденная в моём сейфе, то вы глубоко ошибаетесь. Сначала я не доумевал, поскольку до того момента никаких документов, связанных со структурой Вервольфа, я вот сами находил. Я попытался потянуть за тонкую ниточку. Однако найти достоверную информацию о Вервольфе оказалось намного сложнее, чем мне показалось в начале. Кроме краткой и противоречивой информации в интернете и в нескольких книгах, у меня не было ничего. Я сделал запрос по одному из своих каналов, которым пользовался только в самых крайних случаях, и надеялся, что оказавшись в Германии, получу хотя бы какую-то часть информации. Канал сработал без осечки, и уже через пару часов после моего прилёта в Берлин я встретился с человеком которому, к счастью, удалось узнать даже больше, чем я ожидал. Мой агент принёс фотокопии документов и кое-что пояснил мне на словах, пока мы пили кофе в Пете аэропорта. На прощание ещё раз пожелав остаться неизвестным. Итак, подпольная нацистская организация сопротивления Вервольф была создана в сентябре 1944 года и существовала под командованием Ганса Адольфа Прыцмана. до начала марта 1946 года, полностью подчиняясь рейхсфюреру СС Гиммлеру. Штаб-квартира организации располагалась в Гвернбойхе, в старинном замке Хулцрат. Вервольф вела террористическую и партизанскую войну на оккупированных союзниками территориях, действуя небольшими мобильными отрядами, Распространённым мнением о вервольфах является то, что они якобы были исключительно слабым и несерьёзным военным отрядом, если не вообще лишь прирождённым детищем пропаганды Геббельса, и что они не причинили в ходе войны никакого существенного вреда противнику. Американский историограф Рут Фрайгер пишет: цитата